1797 Явился Новый год нам в мире, Взвелся отеческий орел, И Павел в блещущей парфире Вошел на царственный престол. Все корень отрасли Петрова Восколебет вселенну снова Свершащий громкий подвиг свой. Покров мой, щит мой и отрада, Блаженство сел, городов ограда, О, Павел, ты наш бог земной! Державин.